Глава 18. Побег из-за стенков. Следующие несколько часов превратились в ад. Как только Люсида и Катриона сбежали, я выбралась из постели и натянула на себя джинсы. Меня уже не к лестницы, когда Карен сообразила, что я направляюсь к машине. Последовавшая за этим перепалка была не из приятных. Но впервые в жизни я чувствовала себя на грани сумасшествия. У меня была сестра, сестра-близнец, и ее держали в заперти, как какого-то маньяка. Те страхи, что я когда-либо испытывала по поводу своего будущего, составляли всю ее жизнь. Мне становилось так дурно, что я сглатывала желчь каждый раз, когда позволяла себе представить этот кошмар. Карен удалось усадить меня в кресло в кабинете. Пока сама она принялась лихорадочно названивать по телефону, мое тело все еще отзывалось болью на каждый удар сердца, но я едва замечала это. Новая боль поглощала меня, изнуряющая эмоциональная боль неизвестности. Карен говорила с социальными работниками, судьями и коллегами-юристами она будила их всех посреди ночи, но, по-видимому, ее уважали настолько что готовы были закрыть на это глаза и выслушать суть дела. К сожалению, их уважение похоже, оказалось недостаточно, и ее тон становился все более резким с каждым последующим разговором. Я свернулась калачиком в большом кожаном кресле, изо всех сил стараясь держать глаза открытыми и наблюдая, как ярко-оранжевые и розовые лучи рассвета пробиваются сквозь жалюзи и ложатся на пол. Наконец Карен с громким проклятием швырнула трубку на рычаг. Что? Что такое? Мы не можем добиться ее выписки, по крайней мере, легально. Что значит не можем добиться ее выписки? С ней все в порядке, она не сумасшедшая. Я знаю это, и ты это знаешь. Но ни один врач в мире не выпишет ее с такой историей болезни. Позвони в январе Или как там ее чёрт возьми? Она же отвечает за всю эту дурупененскую хрень, не так ли? Наверняка она что-то может сделать. Я имею в виду, что Ханна, возможно, не первая из нас, кого заперли из-за чужих заблуждений». «Да, не первая и не последняя, если на то пошло», сказала Карен. Но Фенвара в Лондоне, и даже с ее связями потребовались бы время и деньги, чтобы сотворить чудо. «Деньги у нас есть, но время не в обрез. Мы должны открыть ваши врата и осуществить переход, прежде чем одну из вас или вас обеих. Постигнет та же участь, что и вашу мать». «И что теперь? Что нам делать? Кому обратиться?» «Мне больше некому звонить. Я уже сказала тебе, они не собираются выпускать Ханну». «Но мы должны!» «Джесс, успокойся». Мы вытащим Ханну оттуда и сделаем это сегодня. Просто потребуется немного... креатива. Карен посмотрела мне в глаза. Мой измученный мозг медленно соображал. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что мы освободим ее. Мой гнев по отношению к Карен сменился чем-то похожим на уважение. И хотя в тот момент я не осознавала этого, Но в душе уже готовилась простить за то, что она лгала мне. Я предполагала, что все эти звонки ни к чему не приведут, продолжила Карен. Поэтому прикидывала другие варианты, и кажется, у меня созрел план Б. Как у тебя с актерским мастерством? Я фыркнула. Никак, но просто скажи, что мне нужно делать. И я это сделаю. Думаю, единственный способ вызволить Ханну. Это отправить тебя за ней. Мы притворимся, будто я твоя мать. Привезла тебя, неуправляемую дочь, для обследования и помещения в интернат. Пока я встречаюсь с врачами, тебе нужно найти способ проникнуть внутрь. Найти Ханну и вытащить вас обеих. Хотя я понятия не имею, как мы собираемся все это провернуть. Думаю, план блестящий, сказала я. Согласна. Иди, надень все имеющееся в твоем гардеробе, что могло бы напугать Ноя до смерти, и поедем. Мне не нужно было повторять дважды. Я бросилась наверх в ванную, почистила зубы, провела расческой по волосам, потом передумала и превратила их в безнадежно спутанный колтун. Толстовка с логотипом колледжа святого Матфея сменилась рубашкой, больше напоминающей рыбацкую сеть укороченной кожаной курткой из секонд-хенда и рваными серыми джинсами. черные армейские ботинки до колена завершили образ. Карен ждала меня у подножия лестницы с папкой и моей сумкой в руках. Я покрутилась перед ней, демонстрируя свой наряд. «Достаточно страшно?» «Ужасающе!» «Погнали!» Удручающий спокойный голос в навигаторе. Придрёк нам добрых четыре часа пути, и я отчаянно старалась убедить себя, что никакое ворчание с моей стороны не сделает поездку короче. Некоторое время я смотрела в окно, но периферийное зрение всё ещё оставалось каким-то странным, затуманенным, и размытый пейзаж начал вызывать у меня головную боль. Тогда я закрыла глаза и слушала Карен, пока она пыталась сформулировать план. «Я уверена, там имеется что-то вроде комнаты ожидания. Просто притворись вялой, и надеюсь, они позволят тебе посидеть без присмотра. Я скажу им, что ты под кайфом. Они на это купятся. Не обижайся, но выглядишь ты отвратительно». «Да я и чувствую себя отвратительно, так что думаю, прокатит. Как только окажешься внутри, постарайся не попадаться на глаза персоналу, Это место, конечно, не крепость, но все равно найти Ханну, вероятно, будет нелегко. Когда ты это сделаешь, просто идите к выходу и ждите меня у машины. Я задержу врачей разговорами, чтобы выиграть для тебя как можно больше времени. Извини, что ничего лучшего не придумалось. Нам придется импровизировать. А что еще остается? Пока ты переодевалась, Я почитала кое-что о врачах, которые там работают. Пара из них давали показания как медики в ходе нескольких судебных процессов с моим участием. Они действительно порядочные люди и хорошие специалисты. Не читать им шарлатанам, которых я повидала в суде. Не то чтобы это принесло Ханне какую-то пользу. Ведь ни один врач никогда не поверит тому, что она испытывает. Хана оказалась в далеко не самом страшном месте. — сказала Карен. друпинины получали гораздо более суровые наказания за свой дар. «Дар — термин относительный. Я пока не готова его принять», — парировала я. Карен хватило так-то изобразить раскаяние. Наконец мы подъехали к интернату новые начала. Возможно, вывеска и вселяла надежду, но само место выглядело как тюрьма в миниатюре. Чего стоили одни только решетки на окнах обоих этажей стерильно-белого бетонного здания? Жизнерадостные тюльпаны вдоль дорожек смотрелись так же неуместно, как если бы их высадили посреди арктической тундры. По периметру двора тянулся сетчатый забор, но он казался невысоким и преодолимым. Несмотря на все мои усилия, к тому времени, как мы добрались до входа, я практически задыхалась. Карен крепко схватила меня за плечи, и я позволила ей провести меня в вестибюль. Она усадила меня на оранжевый пластиковый стул и направилась к стойке регистрации. Я подавила ужасные воспоминания о посещении моего дедушки в Винчестере. Каким бы депрессивным ни был тот дом престарелых, интернат «Новое начало» производил куда более гнетущее впечатление. Тяжело было сознавать, что дети проводят лучшие годы своей жизни, запертые в этой тюрьме с зарешоченными окнами, стенами из шлакоблоков и нелепыми тюльпанами. Я заметила, как Кара отчаянно жестикулирует, объясняя что-то медсестре за стойкой регистрации. Она явно была лучшей актрисой, чем я. Мне стало интересно, как часто ей приходилось лгать, чтобы сохранить секреты Дурупининов. Со мной вот она проделывала это много раз. Медсестра с телосложением футбольного полузащитника перегнулась через стойку, чтобы посмотреть на меня. Прежде чем я успела напустить на себя одурманенный вид, она кивнула, как будто один взгляд подтвердил все, что сказала Карен. Медсестра встала и, тупая по кафельному полу, направилась ко мне. Карен последовала за ней с выражением материнской заботы на лице. Извините, я не знаю, из-за чего возникла задержка с оформлением документов, но могу вас заверить, что ее примут в ваше заведение. Это срочное, санкционированное судом помещение под надзор. Вы можете ее куда-нибудь пристроить, пока мы во всем разберемся. Пожалуй, я могу поместить ее в один из кабинетов детоксикации. «Пока доктор не прояснит ситуацию», — сказала медсестра. «Это замечательно. Спасибо». Карен вздохнула с облегчением. Она повернулась ко мне и потрясла за плечо. «Джессика, тебе нужно пойти с сестрой Джеймсон. Она отведет тебя туда, где ты сможешь прилечь». Я перевела взгляд с кислого лица медсестры на Карен. «Мне следует изобразить покорность или устроить сцену?» Карен уловила мои колебания и дала мне подсказку. «Только не доставляй ей никаких хлопот, ладно? Не так, как в прошлый раз». «Я хочу домой». «Я знаю. Нам просто нужно привести тебя в порядок, а потом мы поедем домой. Договорились?» Она улыбнулась. Я оглянулась на медсестру, которая теперь возвышалась надо мной. Серьезно. Эта женщина была настоящей амазонкой. Она тоже пыталась улыбнуться, хотя это выглядело так, будто меня собираются проглотить целиком. Врешь, Ты не заберёшь меня домой! Просто запрёшь здесь, да? Ты что, думаешь, я совсем тупая? Ненавижу тебя, стерва!» Последняя фраза, возможно, была излишней, но я решила, что лучше переиграть, чем недоиграть. Карен, однако, нисколько не смутилась и подхватила мою игру. «Джессика, придержи язык и не смей говорить со мной таким тоном. С меня хватит. Я сказала, что мы поедем домой. И обещаю, что так и будет. Но в таком состоянии ты никуда не поедешь. Если в таком виде попадешься отцу на глаза, он выгонит тебя из дома. Ты этого хочешь? Да. Довольно. А теперь, пожалуйста, позволь сестре Джеймсон отвезти тебя в палату отдохнуть. «Ненавижу тебя, мама! Ненавижу!» — закричала я, когда медсестра подняла меня со стула и повела через холл. Я бросила мимолетный взгляд через плечо. Карен с тревогой наблюдала за мной. Она быстро подняла вверх большой палец, а затем кивнула на свой мобильный телефон — Прежде чем я потеряла ее из виду, завернув за угол, мы договорились переписываться, чтобы поддерживать связь. Джессика, твоя мама сказала мне, что по ее мнению ты приняла экстази на той вечеринке. Это правда? Голос сестры Джеймсон был низким и хрипловатым. Да. Это все, что ты принимала? Да. То есть думаю, что да. «На самом деле я не помню». Угу. Сестра Джеймсон ослабила смертельную хватку на моем плече, чтобы вытащить ламинированный бейджик на шнурке из-за ворота своего халата. Она помахала им перед маленьким черным датчиком на стене, и дверь перед нами распахнулась. Видимо, мне предстояло украсть один из бейджиков, чтобы осуществить наш побег. Я не разбиралась в законах но очень надеялась, что такая кража не считается уголовным преступлением. Сестра Джеймсон провела меня по такому же коридору, а затем сразу же повернула направо, в ничем не примечательную маленькую палату, где не было ничего, кроме койки, прикроватного столика и черного пластикового мусорного ведра. Одним ловким движением она уложила меня на кровать и поставила рядом ведро. Тебя может стошнить, Джессика. Просто целься в ведро. Хорошо? А то мне придется убирать за тобой, если промахнешься. Ладно, попробую. Пробормотала я, позволяя голове безвольно упасть на подушку. Надень это. Она указала на стопку зеленовато-голубой хлопчатобумажной одежды в изножье кровати, после чего подошла к небольшому переговорному устройству на стене. Нажала кнопку и отчеканила. «Новенькая в третьем боксе детоксикации. Сюда набор для сбора мочи и процедурную сестру». Затем она снова повернулась ко мне. «Ну, что застыло? Переодевайся». Я уставилась на нее, разинув рот. «Вы не можете оставить меня одно?» «Даже не думай, солнце мое!» — рявкнула она. Я не могу оставить тебя, пока не буду уверена, что ты ничего на себе не прячешь. Я верну твою одежду, когда удостоверюсь, что она чистая. Так что давай, шевелись. Меня ждут другие пациенты. К счастью, я уже засунула мобильник в лифчик. Не знаю, считалось ли это контрабандой, но я не собиралась привлекать к нему внимание без крайней необходимости. Быстро, как только смогла. Я облачилась в мешковатую хлопковую пижаму, сложила одежды и ботинки в небольшой пластиковый пакет и передала его медсестре. «А теперь ложись и постарайся немного отдохнуть. Я вернусь через несколько минут, проведаю тебя. И если с твоими документами все будет в порядке, переведем тебя в одну из жилых комнат», — сказала она. Дверь со щелчком закрылась за ней. Я выждала с минуту, чтобы убедиться, что она ушла, и соскочила с кровати. Приблизившись к двери, я услышала голоса неподалеку. Нужно запереть ее? Нет. Официально она еще не оформлена, так что мы не можем. Но она все равно через несколько минут отключится. Мать вернулась домой с командировки и обнаружила ее почти без сознания на заднем дворе. На заднем дворе? Пыталась забраться через окно после ночной гулянки. Ты бы видела ее глаза. Не знаю, чем она закидывалась, но там не только экстази. Ты уже начала обход? Нет, черт, опять не уложусь вовремя. Если хочешь, проверю за тебя девчонок в Южном Крыле. Их группа скоро вернется с обеда. Спасибо. «Увидимся вечером, Хелен!» «Это вряд ли. Я сегодня в дневную смену. Пока!» Скрип двух пар ортопедической обуви затих вдали. Я надавила ладонями на дверь и приоткрыла ее. Коридор выглядел совершенно безлюдным. Я выскользнула наружу и направилась в противоположную от вестибюля сторону. Я продвинулась всего на несколько метров когда справа от меня распахнулась дверь, и из нее пятясь вышла медсестра, катившая какую-то тележку. Я нырнула в комнату напротив и закрыла за собой дверь. Комната оказалась большой, светлой, с маслянисто желтыми стенами и занавесками в полоску основных цветов, как в детском саду. Несколько групп диванов и удобных кресел – были расставлены вокруг низких журнальных столиков в стиле 1970-х с разложенными на них настольными играми. Я слишком поздно осознала, что в комнате кто-то сидит. Парнишка примерно моего возраста раскладывал пасьян за столиком в углу возле окна. Он не подал виду, что заметил меня, когда я тяжело дыша плюхнулась в кресло. Мне нужно было спланировать свой следующий шаг но на ум ничего не приходило. «Тебя за что сюда упекли?» – произнес он необычно высоким, почти женским голосом. «Меня не упекли. Я просто посетитель». «Неужели? Ты хочешь сказать, что сама выбрала такой прикид?» «О, милая!» Что-то в нем настораживало и заставляло меня нервничать, но с другой стороны... Вряд ли опасным психопатам позволяли разгуливать без сопровождения. Парень театрально вздохнул. «Но». «Что «но»?» «Ты не собираешься спросить, во что я вляпался?» «Нет, вообще-то не собираюсь. А должна?» Он надулся. «Ну да. Я ведь обеспечил тебе идеальные условия. Наверняка пробудил в тебе любопытство». Он пристально посмотрел на меня сквозь завесу растрепанных темных волос. В его глазах светилось веселье. «Наверное, я не хотела показаться грубой. Я первый спросил тебя. Ты считаешь меня грубияном?» «Да, наверное, так и есть». Он приподнял бровь. «Вполне справедливо». Мы сидели в молчании в котором не чувствовалось ни напряжения, ни неловкости. Тишину нарушали лишь скрип тележки в коридоре и звонкие шлепки игральных карт по столу. Депрессия, острая тревожность, попытка суицида, пристрастие к рецептурным обезболивающим. Это краткий список, вдруг выдал он. Спасибо, что поделился. На меня внезапно снизошло вдохновение. «Послушай, ты знаешь Ханну? Ханну Баллард?» Он прищурился, глядя на меня. «Что тебе нужно от Ханны?» «Я восприняла это когда?» «Ты знаешь, где ее комната?» «Зачем тебе знать, где ее комната?» «А тебе какое дело?» «Ханна — это мое дело. Мы друзья». Я хотела было обругать его но решила, что это не поможет мне получить нужную информацию, поэтому сбавила тон и сказала. «Я пришла повидаться с ней. Поверь, она будет рада, что ты сказал мне, где ее найти». «И откуда мне знать, что я могу тебе доверять?» спросил он. «Просто знай». Он помолчал, прежде чем его губы тронула дьявольская ухмылка. «Один ноль в твою пользу». Обычно девчонок и ребят держат отдельно, но эти правила не распространяются на меня. Она в южном крыле, комната 218, этажом выше и налево в самом конце. Я поблагодарила его и, вскочив с кресла, выглянула через маленькое окошко в двери, чтобы убедиться, что на горизонте никого нет. «Кстати, меня зовут Майло». Джесс. Я взглянула на него, но он по-прежнему раскладывал карты. Шлеп, шлеп, шлеп. А ты уверена, что тебя не оформили? Да, уверена. Всего в нескольких шагах дальше по коридору. Врач беседовал с медсестрой, что катила тележку. Они тебе просто сказали, что ты придешь осмотреться на обследование. Потому что это вероятно. Означает, что ты уже оформлена, продолжил он. Нет, думаю, я бы знала, если бы меня оформили, но вроде как нет. Хорошо, если так. Просто это показалось мне вероятным. Вот и все. Шлеп, шлеп, шлеп. Он задел меня за живое. Это точно. Я развернулась от двери, готовая схлестнуться с ним. Но он по-прежнему не смотрел на меня. «Вероятным? На основании чего ты так решил? Неужели так очевидно, что я ненормальная? С первого взгляда?» «Нет-нет, ты выглядишь вполне нормальной. Волосы немного растрепанные, но это не страшно». И я фыркнула. «Это что, модный совет для психушки? Твоя стрижка тоже вполне в стиле Эма. Съел?» «Эта женщина слишком щедра на уверение, по-моему», процитировал он. Цитата из пьесы Шекспира «Гамлет», перевод Лазинского. «Эта женщина тоже читала Гамлета «Умник», парировала я. Извини, я просто называю вещи своими именами». Хорошо, тогда на чем ты основываешь свои блестящие выводы? На целых двух минутах разговора Я повысила голос, что было не самым разумным решением с моей стороны, но Майла это совершенно не беспокоило. Думаю, можно сказать, что я основываюсь на нашем разговоре. Да. Взбешенная, я отвернулась от него и сосредоточилась на плане побега. Что ж, спасибо за диагноз. Я постараюсь держать рот на замке в присутствии персонала чтобы на меня не надели смирительную рубашку. Хорошая идея. Тех, кто со мной разговаривает, обычно накачивают лекарствами. Шлеп, шлеп. Тишина. Я резко повернулась к нему. Никакого майло, никаких карт, ничего. Я осмотрела комнату. Ни другой двери, ни угла, где он мог бы спрятаться. Черт! Неужели отныне мне суждено видеть призраков повсюду? Совершенно сбитая стулку, я отложила эту мысль до лучших времен и выскользнула в теперь уже пустынный коридор. Впрочем, очень скоро я оценила всю пользу встречи с Майло, как иначе мне было узнать, где искать Ханну? Направляясь к лестнице, я миновала еще по меньшей мере пять коридоров которые могли бы увести меня бог знает куда. Я как раз поднималась на второй этаж, когда завибрировал мой телефон. Сообщение от каран Доктор ищет документы. «Где ты?» Я ответила. «Почти у цели. Сколько у меня времени?» «Пятнадцать минут. Может, десять. Достаточно?» «Не знаю. Постараюсь». Я засунула телефон обратно в лифчик и преодолела оставшиеся ступеньки перепрыгивая сразу через две мне повезло когда я вышла в южный коридор в поле зрения маячила только одна фигура явно пациентка стараясь выглядеть так будто я из своих и знаю куда иду я проследовала вдоль левой стороны миновала наверное 15 дверей пока не оказалась прямо перед комнатой номер 218 привстав на цыпочки, Я заглянула в маленькое окошко в двери. Комната была пуста. Я подергала ручку и обнаружила, что дверь не заперта. Вот так удача! Бросив последний взгляд в коридор, я проскользнула внутрь и закрыла за собой дверь. «Кто ты?» – требовательно спросил чей-то голос. Я едва сдержала крик. Я была уверена, что в комнате никого нет но теперь заметила съежившуюся в углу девушку с вьющимися светлыми волосами. «Ханна? Нет, я не Ханна, я Карли. Почему ты здесь? Что тебе от меня нужно? Я уже сказала им, что не поеду!» — взвизгнула она. Я открыла рот, но тут же закрыла его. Было что-то странное в том, как ложились вокруг нее свет и тени. Они будто обходили ее стороной. «Срань, господня! Два призрака за пять минут!» Я старалась, чтобы мой голос звучал спокойно. «Хорошо, Карли. Не волнуйся. Я не заберу тебя. Я здесь такая же пациентка, как и ты. Ты можешь сказать мне, где Ханна?» «Нет. Я ничего тебе не скажу. Уходи. Они не заставят меня рассказать!» — закричала она. Внезапно лампочка в светильнике рядом с ней вспыхнула и взорвалась в тот же миг. С жалобным воплем Карли повернулась и поползла прочь прямо сквозь стену. Я вздохнула с облегчением, когда она исчезла, и огляделась вокруг. Комната, маленькая и безликая, напоминала гостиничный номер. Две односпальные кровати и два небольших письменных стола с одинаковыми стульями – Наводили на мысль, что она рассчитана на двоих, хотя обжитой выглядела только одна половина. Я выбрала незастеленную кровать, стоявшую дальше от окна, и примостилась на краешке. Теперь мне ничего не оставалось, кроме как ждать. Я выискивала подсказки, которые помогли бы мне составить хоть какое-то представление о сестре. Ее часть комнаты блистала чистотой, как и у моей соседки Тиа. Кровать была застелена с маниакальной аккуратностью, подушки симметрично уложены поверх стёганого одеяла. На полке за изголовьем кровати выстроились в ряд несколько книг. Беглый взгляд подтвердил, что они расположены в алфавитном порядке, а их переплеты идеально выровнены. На столе возвышались стопки подобранных по цвету толстых тетрадей, вроде тех в черно белом переплете которыми я обычно пользовалась в начальной школе. Я подошла и взяла одну из них. На обложке мелким аккуратным почерком было выведено имя. Ханна Баллард. Когда я пролистала страницы, мне показалось, что это какой-то дневник. 18 апреля, 7.30. Светловолосая девушка в веснушках. Кабинет рисования. Огнестрельное ранение в голову сбоку. Самострел. Стоит у окна с кистью в руках. Дважды пыталась заговорить со мной. Избегала зрительного контакта. Рядом Джеймсон. Первое видение. Двенадцать минут. Восемь сорок семь. Назначенные лекарства. Две таблетки Валиума и две таблетки сироквеля. Положила под язык и смыла в унитаз. 0030. Пожилая женщина на лужайке за домом во время прогулки. Та же, что и 6 апреля, в том же месте. Смотри запись в дневнике за 6 апреля в 11 утра. На этот раз не кричала. Видение 45 минут. Со слезами на глазах я взяла еще одну тетрадь и просмотрела ее. Затем еще одну. И еще. Все они были одинаковыми. Встреча за встречей, призрак за призраком, и так долгие годы таково было существование моей сестры. Что ты делаешь в моей комнате? Я резко обернулась, выронив тетрадь, которую держала в руках. В дверях стояла девушка. В ней не было ничего призрачного. Я узнала бы ее где угодно. Ханна оказалась совсем крошечной. На меня смотрела Личика. Продолговатое и бледное, словно фарфоровое. Круглые темные глаза, слишком большие и не по-детски взрослые, смущенно моргали. В тонких заостренных чертах угадывалось настолько явное сходство с нашей матерью, что дух захватывало. Каштановые волосы, такие же непослушные, как у меня, выбивались из-под резинки, которая с трудом удерживала их в конском хвосте на затылке. Вся ее фигура казалась хрупкой, и несмотря на миниатюрность, ей как будто стоило немалых усилий сохранять вертикальное положение. Невозможно передать словами те эмоции, что охватили меня при виде сестры. Все началось с того, что по мне развелось тепло, сконцентрировалось в глубине моих глаз, где разогрелось сдерживаемыми слезами. Тепло исчезло почти так же быстро, когда его прогнал ледяной страх. Ханна выглядела такой слабой, такой уязвимой. Страх перерос в яростное чувство, сотканное из любви и гнева. И в тот момент я поняла, что уничтожу любого, кто еще раз попытается причинить ей боль. Пока я барахталась в бушующем море чувств и переживаний, Ханна пристально смотрела на меня. Словно пытаясь что-то решить. Выражение ее лица казалось невозмутимым, но руки дрожали. Ты не должна здесь находиться. Я приняла лекарство. Я не пропускала ни одного приема вот уже больше месяца. Почему ты здесь? Ее голос дрожал, когда она заговорила. Я пришла повидаться с тобой. Я, наконец, обрела дар речи. «Но тебя не должно здесь быть. Я не должна тебя видеть». Она крепко зажмурилась и сосредоточенно сморщила лицо. Спустя несколько мгновений она снова открыла глаза и перевела взгляд на меня. Удивление на ее лице сменилось разочарованием, а затем страхом. «Нет, тебя не должно здесь быть. Они обещали». Ханна начала пятиться. Ее рука потянулась к переговорному устройству на стене. «Подожди. Остановись. Пожалуйста, не нажимай эту кнопку. Просто выслушай меня. Ханна, я настоящая, хорошо? Я живая». Рука зависла над кнопкой вызова, но не нажимала ее. «Что значит «настоящая»?» «Это значит, что я не призрак. Я не из тех, кого ты видела раньше». Ханна яростно замотала головой. ее голос зазвучал пронзительно. «Это не призраки. Галлюцинации. Доктор Фербер обещал, что...» «Всё в порядке. Я не галлюцинация». «Ты моя новая соседка по комнате? Мне не говорили, что у меня будет соседка». Ее голос странно дрогнул. «Нет, я не соседка. Я вообще не пациентка». «Но что ты делаешь в моей комнате? Почему трогаешь мои вещи?» «Боже, я была не готова к такому повороту. Я не знала, на какие вопросы следует отвечать, чтобы не ввергнуть ее в панику. Не знала, поверит ли она мне вообще. Я решила пока не вдаваться в подробности. «Меня зовут Джессика. Я пришла за тобой. Разве ты не хочешь уйти отсюда?» «Я не хочу здесь оставаться», — сказала Ханна. «Но мне больше некуда идти». «Что, если бы нашлось другое место, куда ты могла бы пойти? Что, если бы тебя ждал настоящий дом, а не что-то похожее на эту тюрьму?» «Захотела бы ты тогда уйти отсюда?» Ханна медленно опустилась на край кровати и принялась лихорадочно расправлять слегка помятое покрывало. Я заметила несколько тонких шрамов на ее запястьях. «Да, я бы хотела уйти, но они мне никогда не позволят. И даже если бы меня отпустили, зачем мне идти с тобой? Кто ты, в конце концов?» «Я из тех, кто понимает, что с тобой происходит. Те люди, которых ты видела с детства, я тоже их вижу». Брови Ханны сошлись на переносице, что придало ей на удивление злобный вид. «Я тебе не верю». «Это правда». Я шагнула вперед и села напротив нее на другую кровать. Я двигалась осторожно, как если бы находилась рядом с пугливым животным. Было крайне важно найти правильные слова, чтобы она поверила мне. «Я знаю. Все говорили тебе, что это галлюцинации. Но нет». Это призраки, люди, чьи души заперты здесь. Я тоже их вижу, уверяют себя. Нет, призраков не существует. На сеансе терапии мне сказали, что моя болезнь... Ты не больна, Ханна. Они просто не понимают, на что ты способна. Послушай, я могу это доказать. Я только что познакомилась с твоей бывшей соседкой по комнате, Карли. Ты не могла она мертва я знаю но я только что видела ее я тебе не верю повторила ханна а как насчет майло беспокойные руки ханны замерли она выглядела как загнанная в угол добыча я я не знаю никого по имени майло да знаешь он сказал мне что вы друзья Глаза Ханны сузились. Как он выглядит? Очень худой, с лохматыми темными волосами и голубыми глазами. Любит раскладывать пасьянс в общей комнате внизу. Что он тебе сказал? Он тебе что-нибудь рассказывал? Вообще-то он довольно охотно поделился своей личной информацией. Рассказал мне, что попал сюда из-за депрессии, тревожности, попытки суицида. И пристрастие к рецептурным обезболивающим препаратам. Именно он подсказал мне, как найти твою комнату, а еще посоветовал мне сменить прическу и сказал, что по одному только разговору со мной угадал во мне психопатку. Уголок рта Ханна слегка приподнялся. Да, это на него похоже. Она впилась в меня взглядом. Ты в самом деле его видела, да? «Да, я говорю тебе правду, клянусь. Это не объясняет, как ты узнала, что я здесь, и почему я должна куда-то идти с тобой». Она вернулась к разглаживанию складок на покрывале. Я глубоко вздохнула. Мне оставалось только надеяться, что она сильнее, чем кажется на первый взгляд. Около десяти месяцев назад у меня начались подобные видения такие же, как у тебя на протяжении всей жизни. С тех пор я стала выяснять причину, и лишь прошлой ночью получила ответы, которые искала. Глаза Ханны наполнились слезами. «Почему? Почему мы можем видеть их, когда никто другой не видит?» «Это связано с нашим наследием, нашей родословной. Мы обе из рода женщин, обладающих этой способностью. Мы с тобой родственники, Ханна». «Родственники?» – прошептала она. «Да, сестры. Ханна уставилась на меня так, словно я произнесла слово на чужом языке. «Но у меня нет никого из родных. И никогда никого не было», безучастно произнесла она. «Я тоже не знала о тебе, Ханна. Не знала, что ты здесь». Иначе пришла бы за тобой раньше. Мне очень жаль. У меня никого нет, повторила она. Только мертвые. Со мной только мертвые люди. Но теперь у тебя есть родные, Ханна. Вот что я пытаюсь тебе сказать. Снова ожил мой телефон. Джесс, ты нашла ее, прозвучал запыхавшийся голос Карен. Да, я сейчас с ней. Доктор затребовал твою медицинскую карту, так что мне пришлось сбежать. Они уже наверняка раскусили нашу аферу. Я оставила машину на Престон-стрит. Сзади, за территорией. Буду ждать вас здесь. Хорошо, мы найдем выход. Поторопись, Джесс. И что бы ты ни делала, смотри, чтобы тебя не поймали». Я нажала отбой. «Ханна, мне очень жаль». Но у нас не так много времени для объяснений. Я обещаю тебе, что отвечу на все твои вопросы, насколько смогу. Но прямо сейчас нам нужно убираться отсюда. Ты идешь со мной?» Ханна, казалось, оцепенела. Она тревожно уставилась на меня отрешённым взглядом. Затем почти незаметно кивнула и попыталась подняться с кровати. Я инстинктивно протянула к ней руку, чтобы помочь. Она поколебалась, но все таки взяла мою ладонь. Мы обе ахнули. Мощный разряд, подобный электрическому току, пробежал между нами. Но вместо того, чтобы разорвать наши сцепленные руки, он только еще крепче связал их. Порыв ветра разметал наши волосы, и тишина в комнате внезапно наполнилась голосами, которые просачивались сквозь стены. Эхом отражались от пола, доносились отовсюду. Я вырвала руку из руки Ханны, прекращая связь. Ханна отшатнулась от меня и отлетела к столу. Мы смотрели друг другу в глаза, затаив дыхание. «Что это было?» — воскликнула она. «Я не знаю, но не думаю, что нам стоит это повторять. Ты в порядке?» Она осторожно выпрямилась. «Думаю, да». В этот момент ожил интерком всех пациентов просим разойтись по палатам для дневного обхода вниманию персонала код обхода розовый розовый код в медицине применяют в случаях обнаружения пропажи или похищения попытки похищения ребенка пациента находящегося на лечении пожалуйста обратитесь в регистратуру для получения инструкций что такое обход с розовым кодом спросила я Это значит, что кто-то из пациентов пропал. Медсестры будут обыскивать палаты. Я застонала. Черт возьми, это из-за меня. Они должно быть вернулись в бокс детоксикации и обнаружили, что я исчезла. Ты проходила детоксикацию? Да. Но чтобы прокрасться внутрь и найти тебя, я притворилась, что мне нужна детоксикация. Ханна чуть заметно улыбнулась. «Ты сделала это ради меня?» «Конечно». Я попыталась собраться с мыслями и сосредоточиться. «Нам нужно действовать сообща, если мы хотим провернуть это дело. Мне понадобится твоя помощь. Как лучше спрятать меня, пока не снимут этот розовый кот? Ханна на мгновение задумалась. «Я не знаю. Может, на кухне? Если мы спустимся на первый этаж и проберемся на кухню, Оттуда можно попасть на заднюю парковку. Они оставляют дверь открытой, потому что от духовых шкафов становится очень жарко. Я видела это, когда набирала еду в столовой. Похоже, стоит попробовать. Нам нужно торопиться, пока они...» По комнате эхом разнесся громкий металлический щелчок. «Не заперли нас», — закончила Ханна. Я бросилась к двери и потянула за ручку. Но поняла, что это бесполезно еще до того, как попыталась. Ханна плюхнулась на стул. «Слишком поздно. Мы не сможем выбраться этим путем. «Давай, Ханна, думай. Неужели мне негде спрятаться?» Воскликнула я, выглядывая в маленькое окошко двери. Бригада медсестер уже показалась в конце коридора, где открывала первую дверь, прикладывая к сенсору бейджик. «Нет». «Я не знаю, как помешать им найти тебя, если только...» Ее голос затих, а взгляд остекленел, когда она уставилась на стопки тетрадей. «Ханна!» Она не шелохнулась. «Ханна!» Она очнулась от оцепенения и неуверенно поднялась. «Забирайся в шкаф», — сказала она. «В шкаф?» «Ханна, без обид. Но первым делом они заглянут именно в шкаф». «Просто сделай это. Доверься мне». «А что, у меня был выбор?» Я пробежала через комнату, распахнула дверцу шкафа и забилась в угол, пока не оказалась прижатой к задней стенке. «Что ты собираешься делать?» — спросила я. «Собираюсь позвать на помощь». «Кого? Кто бы мог?» Голоса за дверью прервали мой вопрос я услышала звуковой сигнал датчика щелкнул замок и дверь распахнулась. мое сердце бешено колотилось. я узнала голос заговоривший первым здравствуй ханна произнесла сестра джеймсон ты слышала объявление в этот раз будет произведен осмотр палаты да слышала брат робертс принес тебе лекарство пожалуйста Покажи свои руки и проглоти таблетки». «Нет». «Не поняла?» «Я сказала нет. Я не собираюсь принимать эти таблетки». «Это не вариант, Ханна. Ты же знаешь», – произнес более мягкий мужской голос. «Либо ты принимаешь их добровольно, либо нам придется применить силу. Выбор за тобой». Но для всех нас было бы намного проще, если бы ты приняла их сама. «Нет», – тихо повторила Ханна. «Ханна, у нас нет на это времени», – вздохнула сестра Джеймсон. «Ты ведешь себя послушно вот уже больше месяца. В чем вдруг проблема?» Ханна упорно молчала. Я закрыла глаза и безуспешно пыталась не поддаваться панике. Что она задумала? Как мог скандал, который она устраивала, отказываясь от приема лекарств, спасти ситуацию? Хорошо, пусть будет по-твоему, сказала медсестра Джеймсон. Мы заходим. В твоей комнате нет никого или ничего постороннего, о чем нам следует знать. Пока нет, ответила Ханна. Ее голос прозвучал едва ли громче шепота. Когда она заговорила, по комнате пронесся холодный сквозняк, и температура воздуха упала. «Что ты сказала?» — спросила сестра Джеймсон. «Я сказала, что здесь нет никого, о ком вам следует знать», — повторила Ханна немного громче. «Но они будут». У меня застучали зубы. Я стиснула челюсти, чтобы заглушить звук. «Что, черт возьми, происходит?» Я осторожно выглянула через щель в створке. В дверном проеме возвышалась сестра Джеймсон, сопровождаемая невысоким но крепким санитаром. Ханна стояла посреди комнаты, склонив голову, словно в молитве. Ее губы беззвучно шевелились, а руки, вытянутые по бокам, сжимались и разжимались. Пока я наблюдала, волосы начали мягко развиваться вокруг ее лица. Ханна. «С тобой все в порядке?» – осторожно спросила сестра Джеймсон. «Что она делает?» – прошептал медбрат Робертс. Бормотание Ханны набирало обороты. Слов нельзя было уловить, но эффект был неоспорим. В комнате стало так холодно, что я могла различить собственное дыхание. По моим венам растекалось знакомое ощущение, которое я испытывала всего несколько раз – но не забыла бы никогда. «Почему здесь так похолодало?» спросила сестра Джеймсон. Она осторожно ступила в комнату и осмотрела термостат на стене. Но я знала, почему стало так холодно. Я чувствовала это, а теперь и увидела. Призраки. Повсюду. Они материализовались справа и слева, проплывали сквозь стены, вылезали из-под пола. Мужчины и женщины, взрослые и дети, некоторые в старинных одеждах, как будто сошли со страниц учебника истории, другие выглядели так, словно только что заглянули с улицы. Я узнала среди них Майлу и Карли. Пришельцев собралось полсотни. Они то появлялись, то исчезали из фокуса, мелькали, как на восьмимиллиметровой пленке, зависали, парили в воздухе, ползали. Что бы ни делала Ханна, она призывала их к себе, и они слетались, как мотыльки на пламя свечи, роились вокруг нее, образуя стену мертвых между ней и медиками. Хотя сестра Джеймсон ничего этого не видела, она догадывалась, что творится что-то неладное. Она попятилась, как будто опасаясь, что Ханна вот-вот взорвётся. «Позови доктора Фербера», — сказала она медбрату Роберцу он отстегнул от пояса рацию и поднес ее к губам но прежде чем успел что либо сказать маленький мальчик зияющий раной на голове бросился вперед протягивая руки к рации она вылетела из рук роберса описала дугу в воздухе и врезалась в стену что черт возьми это было закричал тот ханна мне нужно чтобы ты успокоилась просто сделай глубокий вдох и расслабься сестра джеймсон подняла обе руки в знак капитуляции ханна ничего не сказала но кивнула в сторону майло призрак исчез и тотчас появился рядом с сестрой джеймсон непринужденным движением запястья он выбил у нее из рук планшет с бумагами и бейджик отправляя их в свободный полет потрясение и ужас парализовали меня И хуже всего то, что я не знала, кого боюсь больше. Этой армии мертвых или собственной сестры. Джеймсон повернулась к Робертсу. «Мне нужно пять миллиграммов галоперидола. пробормотала она. Медбрат отошел к тележке, стоявшей позади него, наполнил шприц и протянул его сестре Джеймсон. Она осторожно шагнула к Ханне, пряча шприц за спиной. «Ханна!» Давай успокоимся и поговорим. Хорошо? Ты можешь сказать мне, что случилось? Не подходите ко мне, приказала Ханна. Духи, столпившиеся вокруг нее, подрагивали от каждого слова. Сестра Джеймсон сделала еще один размеренный шаг вперед. Медбрат Роберт с тенью следовал за ней. Я же сказала, не подходите ко мне, произнесла Ханна дрожащим голосом. Все взгляды призраков обратились на приближающихся медиков. Сестра Джеймсон и брат Робертс замерли. Комната наполнилась странной холодной энергией. Я затаила дыхание, представляя себе, как лихорадочно работает мозг сестры Джеймсон. Она явно пыталась решить, что делать дальше. Если бы ей дано было видеть, что на нее надвигается, она бы с криком бросилась бежать. Но она не могла видеть. И потому шагнула вперед. Ханна указала на нее пальцем. Комната словно взорвалась. Стекла в окнах разлетелись в дребезги. мебель перевернулась. Одежду и книги разметала повсюду. Я закрыла руками лицо, когда дверца шкафа слетела с петель. Призраки ринулись вперед, как единое целое, сбивая медиков с ног. Брат Робертс врезался головой в тележку и рухнул на пол. Сестра Джеймсон столкнулась со стеной и повалилась на коврик. Шприц вонзился ей глубоко в бедро. Только Ханна осталась нетронутой. Спокойная и неподвижная посреди обломков. Она как будто медитировала. Когда она подняла голову и открыла глаза, призраки вокруг нее растворились в небытии. На дрожащих ногах я выбралась из шкафа. «Ханна, ты в порядке?» Я нежно положила руку ей на плечо. Она слегка вздрогнула и посмотрела на меня пустыми глазами, как будто забыла, кто я такая. Затем что-то едва уловимо изменилось в ее взгляде. «Да, я в порядке». Мне хотелось спросить, что, черт возьми, здесь произошло, но времени на разговоры не осталось. «Мы должны убираться отсюда, сейчас же». Я подняла с пола бейджик сестры Джеймсон, схватила Ханну за руку и потащила ее в коридор. Он выглядел пустынным. Все пациенты были заперты в своих палатах. Почти в каждом окошке торчали их растерянные лица. Мы рванули к выходу из отделения. Я приложила бейджик к сенсору, и дверь распахнулась. Где-то позади нас открылась другая дверь, и послышались крики. Дверь за нами захлопнулась, тотчас заглушив все звуки. Я знала, что известие о полном безумии в палате Ханны достаточно быстро дойдет до всего персонала, но надеялась, что у нас в запасе есть еще хотя бы несколько минут. «Как пройти на кухню?» – задыхаясь, спросила я. «Вниз по этой лестнице и направо», – сказала Ханна. Я перепрыгивала через две ступеньки, но Ханна отставала. Похоже, манипуляции с призраками не прошли бесследно. Она выглядела совершенно измученной. К тому времени, как мы добрались до нижней лестничной площадки, я чуть ли не волоком тащила ее за собой, а голоса, следовавшие за нами по пятам, становились все громче. У подножия лестницы я снова воспользовалась бейджиком. Рывком открыла дверь, и она захлопнулась за нами. «Нас догоняют!» Выдохнула Ханна, хватаясь за бок от боли. «Мы должны найти способ задержать их, иначе никогда не выберемся». Я лихорадочно огляделась вокруг, и глаза наткнулись на огнетушитель в ящике за стеклом на стене. «Дай мне свою толстовку!» – крикнула я. Ханна стянула ее с себя и передала мне. Я обмотала ее вокруг руки и изо всех сил ударила локтем по стеклу. Оно разбилось с первой попытки. Схватив огнетушитель, я бросилась обратно к двери у подножия лестницы. «Открой дверь! И на этот раз подержи её нараспашку!» Ханна сделала, как велели. Я быстро нырнула внутрь и отыскала датчик с обратной стороны. Лестница надо мной наполнилась криками и эхом шагов. Я подняла огнетушитель над головой и несколько раз долбанула по датчику, пока тот не повис бесполезно на стене. Я отбросила огнетушитель в сторону и захлопнула за нами дверь. «Бежим! Понятия не имею, задержит ли их это, и надолго ли!» Мы бросились к кухне. Позади нас кто-то колотил в дверь, но она не поддавалась. Направо, налево, еще раз налево. «Там!» — наконец сказала Ханна указывая на белые двойные двери прямо перед нами. Я приложила Бейджи к последнему датчику, и мы ввалились в производственный цех кухни. Мы не остановились, чтобы посмотреть, кто провожает нас криками или преследует. Лавируя между огромными рабочими столами и гигантской смесительной установкой, мы мчались к выходу в дальнем углу и, наконец, вырвались через распахнутую дверь в яркий весенний день. Мы чуть сбавили шаг, пока не углядели внедорожник Карен за сетчатым забором. Двигатель зарычал, когда она включила зажигание. «Вон она!» Я схватила Ханну за рукав и потащила ее через лужайку. Мы неуклюже перелезли через забор и, спотыкаясь, преодолели последние несколько метров до машины. Я распахнула дверцу, затолкала нас обеих внутрь, и мы, задыхаясь, рухнули на заднее сиденье. «О, слава богу! Слава богу!» – запричитала Карен. «Вы в порядке?» «В порядке! Только гони быстрее! Жми давай!» – закричала я. Внедорожник, взвизгнув шинами, резко рванул вперед, и Карен, не сбавляя скорости, вписалась в поворот как чемпион Наскар. «Американская ассоциация гонок серийных автомобилей». Следующие несколько минут. В машине стояла тишина, нарушаемая только нашим прерывистым дыханием. Я напрягла слух, пытаясь уловить звуки сирен, но ничего не услышала. «Ты не боишься, что за нами погонится полиция? Сколько законов мы только что нарушили?» – спросила я. «Это не имеет значения. Я уже предупредила Дурупининов о наших планах». У них долгая и славная история создания ложных следов и подкупа правоохранителей. «Мы под прикрытием, я обещаю», — сказала Карен. Когда мы, наконец, выехали на автостраду, Карен позволила себе оглянуться на нас через плечо. «Ты должно быть Ханна», — сказала она. Но глаза Ханны были закрыты, и ответа не последовало.